Десять минут, проведенные на ткацкой фабрике, показались Нэнси вечностью, а Тим должен был работать там по двенадцать часов в день. Многие получали увечья на всю жизнь. Сплошь и рядом можно было увидеть детей с отрезанными пальцами и руками. А какой невероятный шум стоял на фабриках! Мальчишки завидовали помощникам трубочистов, которые, по крайней мере, не должны были находиться целый день в гремящем аду где летала хлопковая пыль. Правда, и перепачканным в саже чистильщиком каминов было не легче. Взрослые трубочисты нуждались в маленьких помощниках, с помощью которых они могли прочищать дымовые отверстия. Перед тем, как ребенок начинал свою работу, заключавшуюся в том, чтобы забраться в узкое отверстие трубы и очистить его от забившихся продуктов горения, мастер Неделями втирал ему перед огнем соль в коленки и локти до тех пор, пока не появлялась кровь. Эту жутко болезненную процедуру трубочист проделывал не из садистского удовольствия. Делалось это с целью огрубления кожи, чтобы придать ей нечувствительность к легкой боли. И в случаях, где сейчас просто надели бы на и на локотники, В девятнадцатом веке, отбросив сантименты, заткнув уши, чтобы не слышать щенячий виск, подготавливали ребенка к работе. Потом, правда, это помогало мальчишкам, которые уже не боялись ободрать локти и коленки, втискиваясь в узкие дымоходы. Опасность для них заключалась в другом, как бы не сгореть живьем и не задохнуться от дыма, когда слуги разжигали камины, не зная, что бедняги прочищают трубу. Тяжелее всех приходилось детям, работавшим на шахтах. Задача их сводилась к тому, чтобы часами сидеть в полном одиночестве, в полной темноте, на глубине, в мокрой шахте, ожидая сигнала для открытия или закрытия вентиляционной системы. Свечей у бедных не было, потому что они стоили денег. Их семьи даже из жалости к своим детям не могли потратить лишнее пение на такое удобство. Вот что рассказывалось в детской книжке под названием «Монстр каменоломни». Глубоко-глубоко под землей живет огромный страшный монстр. Бабушка Милбурн шамкала своим беззубым ртом историю для внука Джорджи, которого она мыла в цинковой ванне. «Какой он?» — спросил ее Джорджи. «Никто не знает. Никто его никогда не видел, только слышали, как он ревет и точит свои железные когти». «А что этот ужасный монстр делает?» — спросил Джорджи опять. И бабушка почувствовала, как задрожала его худенькое тельце. «Он ест маленьких мальчиков, которые засыпают под землей», — предупредила она внука, вынимая его из ванны и вытирая сухой тряпкой. «У тебя был брат Томми. Ему было тогда восемь лет, так же, как и тебе. Однажды он спустился в шахту, и больше мы его никогда не видели». Он никогда больше не вернулся. «Что случилось? Монстр? Он съел его?» «Что это вы разговорились про монстра?» — спросила мама Джорджи, входя в комнату. Ее руки были красные и мокрые от одежды, которую она развешивала около огня. «Бабушка рассказала мне про монстра, который живет в каменоломне», — ответил мальчик. «Не слушай ее», — сказала мать. «Тебе уже восемь лет». Ты слишком взрослый для страшилок. Пора начинать работать. Нам нужны твои 10 пенсов, которые ты можешь заработать каждую неделю в шахте. Отец не может больше надрываться один. Я знаю, мама, и я хочу работать. Я только боюсь, что этот монстр съест меня. Быстро в кровать мать шлепнула его и толкнула к двери в комнату. И не вздумай будить отца, а то он отшлепает тебя ремнем». Джорджи тихонько пробрался к кровати, где он спал с тремя сестренками и младшим братом. Мама закутала его в одеяло и прошептала ему на ухо, «Я разбужу тебя завтра в три утра. Спокойной ночи!» Когда она уходила, мальчик взмолился, «Мам, позволь мне взять свечку с собой в шахту». Женщина покачала головой, «Они стоят больше, чем пенни в день. Почти все твои деньги тогда уйдут только на свечи». — Пожалуйста, мам, хотя бы, пока я не привыкну. — Хорошо, — вздохнула женщина, но только на одну неделю предупредила она и задула свечу.